Пыхтя паром и давая гудки, паровоз подходил к очередной станции. Как только тот замер, лязгая с цепками, я покинул тендер, спрыгнув на насыпь и, отряхиваясь от угольной пыли, да я весь черный был, направился к вагону, из которого выгружались солдаты. Знакомый старшина не сразу и узнал меня, удивленно спросил. «Ты где был? Тебя тут искали!» «Искали?» – удивился я. Зачем?" Этого я не знаю. Вчера двое командиров. Начальник поезда весь эшелон перетряхнул. Так где ты был? Ехал на тендере с углем. Отличное место, тишина, никто не храпит. Только угольной пыли много. Уголь на тебе я вижу. Ладно, давай в строй. Пока тот строил почти 80 бойцов, это пополнение к артиллеристам, я тщательно отряхнулся от пыли и умылся. А дальше со всеми в строю двинул от станции прочь. Было видно, что старшина знал, куда идти, и вел уверенно. Ну, а пока шли, я размышлял. Все эти суды Хрущев устроил. Он, оказывается, своей сетью всю столицу опутал. Все ему должны. Чтобы это выяснить, я пытал, допрашивал и убивал. Пятнадцать человек на корм рыбам. Тела я не оставлял, хотя следы допросов, включая забрызганные кровью стены, оставлял. Пофиг было тогда и пофиг сейчас. Даже генерал ГБ, что по сути все это устроил, почил и оказался на дне реки. А у того прямой контакт с Хрущевым. Мстить нужно всегда. Убивать не буду, меня наверняка снова на ночную разведку пошлют. И немцы будут ждать. Собьют, но я не вернусь. «Я уже рядовой, что еще придумают, чтобы меня еще больше утопить?» «Они же только расстрел или штрафбат, что одно и то же». «Я честно не понимал, чем заслужил такое отношение». «Жену навестить не успел», — письмо написал, отправил его в Адлер. «Сообщил, что квартиру могут отобрать, пусть не возвращается и живет дальше в домике. Пока я не сообщу, что дальше делать». На почту надежды ноль, ну, чуть позже я продублирую лично. А так я за час до прибытия эшелона успел вернуться и специально извалялся в угле, как будто тут двое суток ехал. Теперь по Хрущеву. Там, в тендере, и вот тут, шагая в строю, среди здоровяков, я один тут такой мелкий клоп, размышлял о Хрущеве. «Убить? О нет, слишком легко». Он разрушил мою репутацию, а лишение всего — это удар по ней. И я так сделаю. Я понимаю, что на меня могут выйти, поэтому не сразу, но очень интересная идея пришла мне в голову. Плен. Хрущев должен оказаться у немцев. А зная его натуру, сольется он сразу и будет сотрудничать. Слишком трусливая личность». В этом случае все, что он натворил, будет исследоваться под микроскопом. Он станет врагом народа. А это все, или немцы шлепнут, или наши. А вот как он окажется у немцев, нужно продумать. По крайней мере, то, что я ему это обеспечу, факт. Так что, не привлекая внимания, буду служить дальше. Типа все ровно. И без свидетелей все проверну. Так и добрались. Там при оформлении насчет меня пошли звонки и вскоре забрали. Кстати, из Виллиса выскочил полковник и ничего не говоря отвесил знатную оплюху, от которой я полетел кубарем. Вот еще один враг. А так я был прав, меня заставили. Приказали вести ночную разведку, выделив пешку. Те СБ давно потеряны на авиаразведке. Я честно выполнял свои задачи, но до Хрущева никак не мог добраться, хотя он пару раз мелькнул в зоне дальности сканера. За мной плотно следили, даже в общей землянке тех состава полка на аэродроме. В туалет ночью не встать, наблюдают. И работали профи, я их засекал только сканером. С одним повезло, тот полковник, что тут на фронте занял мое место, по сути, мой прямой командир, пропал. А во время очередного вылета, открыв форточку, высунул руку, раздался и быстро стих вопль. Высота пятьсот метров. Чтоб ты сдох, сволочь! Одиннадцать дней летал, и в ночь на двадцать июня наш борт не вернулся с очередного вылета. Огненный кометой врезался в землю. Не истребители, зенитки. Прямое попадание в кабину. Меня взрывом просто выкинуло наружу личная защита спасла едва успел дернуть кольцо рывок и вот принял землю на ноги я один выжил погасив купол ветер приличный раздувал его вот с одной стороны подтягивал стропы пока тот не лег и я его смятого не убрал в парашютную сумку сразу сменил накопитель уличной защиты осмотревшись вдали уже видны фары машин от зениток катили «Я уверен, что на фоне горевшего самолета могли рассмотреть купол моего парашюта. А значит, будут искать и выжившего. Потому и убегал прочь. Хотя я планировал переждать войну в плену. Вполне неплохой план. А так смог оторваться. Тут оврагов хватало. На мотоцикле подальше уже не видно на горизонте отцветов упавшего самолета. Тут неплохое место. Изучил». Взлетев на мессере, сразу к штабу фронта. Его морем вывезли из Николаева. Сейчас тот с внешней стороны кольца, в Мелитополе. Нормально. Добрался и даже добежал до штаба. Хорошо охраняют. Но я смог пробраться. Немало на пузе прополз. Крущев тут был. Спал, свин. У того своя отдельная охрана. Пришлось двоих ножом снять, иначе постановка сходу не задастся. Дальше, касанием того в хранилище, у меня уже тонна свободного, было куда. Форму того прихватил, и оттуда сразу же к Сочи. Да, дом наш в Адлере, это рядом с Сочи, поэтому и говорим, что оттуда. Не все знают, что такое Адлер. Был на месте уже, когда рассвело. через море добрался. Понятно, родичам на глаза попадаться я не хотел. У детей что на уме, то и на языке. Быстро местные узнают, что тут бывал. А это такое палево, что не передать. Когда детвора унеслась на море, я высмотрел Дину. Повезло, та на рынок с пошла. Вот и нагнал. Обнялись и на узкой тенистой улочке, тут фруктовых деревьев много, пообщались. Сканером следил, чтобы не подслушивали. Описал ей всю историю, как со мной несправедливо обошлись, и что у меня образовался враг. Самое обидное, я не знаю, кто это. Иначе поступил бы так же, как с тем политруком, заживо под землю. Самолет мой сбит, экипаж подбит. К своим возвращаться. Тут или расстрел, или штрафные части, что одно и то же. Враг сидит, как паук в паутине. Пади, знай, что он придумает. Ниже понижать некуда, только это остается. А раз его Сталин поддерживает, сидит он, ну, очень высоко. «Короткая у него память, как ты сына спас», — шмыгая носом и стараясь не разреветься, сказала Дина. «Все правители такие. В общем, шанс выжить один, до конца войны отсидеться в плену. Надеюсь, забудут про меня. Дальше реабилитация с проверками и свобода. Как и хотел, на врача пойду учиться. Квартиру уже наверняка на сто процентов отобрали, а дом твой, живи тут». Вот, держи сумку, тут 50 тысяч рублей. Года на два вам хватит, не экономи. Да, могут прийти вопросы задавать, молчи. Хотя знаешь, скажи, что письмо я прислал через знакомого. То прошлое до тебя не дошло, перехватили, другое пришло. Ты его сожгла, как я просил. Там прощался с вами на долгое время. А пишешь про врага и остальное. Чтобы в Москву не возвращалась, этого хватит. Мы еще с полчаса пообщались, на этом и разошлись. Та домой, нужно деньги прибрать, причем спрятать не дома. Найдут при обыске и отберут. Часть в сберкассе положить, часть спрятать вне домового участка. Ничего, та сообразительная справится. Я же закупился на рынке Сочи, деликатесы и разные вкусности. Выспался в горах, ночью отъехав подальше, и на мессере обратно к немцам. Там я Хрущева вырубил, одел форму, а дальше тот очнулся в камере тюрьмы Кривого Рога. Начал колотить в дверь, и два удивленных охранника, камера пустая была, открыли. Ох и удивился свин, увидев их. Пытался на волне паники прорваться, но те забили его обратно в камеру и к начальству. Суета поднялась. А уже через час... Хрущ, сидя в кабинете следователя, отвечал на вопросы. Я за этим издали через амулет сканера наблюдал. Уже к вечеру того на самолет, в высший чин, и куда-то отправили. А я сжег ночью архив и убил того капитана, что вел допрос, следы заметал. Тут же в городе ограбил хлебопекарню, немцы запустили. Убрал две сотни свежих буханок серого хлеба. Больше не было, Части еще горячая. Этой же ночью улетел глубже в тыл к немцам. Там молочная ферма. Я тут уже бывал в прошлом году. Добыл до полного разных вкусностей, свежак. И прилетел к месту, где нас сбили. Хм, костры мелькнули внизу, полицаи грелись. Похоже, немцы узнали, кого сбили, и продолжили поисковое мероприятие, нагнав войск и вот полицаев. Они для таких мероприятий вполне годились. А под обнаружение я подставился, километрах в сорока от места, где нас сбили. За два дня вполне мог успеть на такое расстояние уйти. Так что дал засечь себя полицаем. Там аж восемь за мной понеслись с криками и воплями по дну оврага. Одного из пистолета наглухо положил и двух ранил. Меня тоже серьезно подранили, пуля через плечо прошла и долго били ногами». Все амулеты я заранее убрал. Так что, когда немцы разогнали полицейев, я лежал окровавленный на земле. Меня подняли, в лётном комбинезоне был, лётный шлем, ремень с кабурой уже сняли. Вот так офицер и снял меня на свою лейку, как я из-под лобья смотрю на них, зажимая ладонью рану на плече. В ногах сумка с парашютом. А так опознали сразу. Там на машину и в тыл. И перевязали, я кровью истекал.